Глава восьмая. Теперь повтори еще раз и подробнее, попросил король. Сегодня в его кабинете было необычно многолюдно. Здесь, за столом, у карты королевства, собрались почти все первые лица. Генералы, Южный ветер, мастер, несколько герцогов, главный судья и еще кто-то, кого Хаджар не знал. Он, используя сооруженную им систему зеркал, подглядывал за происходящим из вентиляционного канала. Весьма удобно, но только несколько беспокойно. Стоило кому-нибудь озаботиться проверкой шахты, как они бы его тут же почувствовали. называли это ощущением. И если верить мастеру, то небесный солдат был способен при помощи ощущения увидеть муравья на расстоянии в 10 километров от него самого. Местные такими способностями не обладали, но вот засечь принца в шахте смог бы каждый из присутствующих. Благо, они были заняты обсуждением принесенных примусом новостей. «Мы разбили племя баеков, отчитывался военачальник. Но генерала Лоссет ранил вражеский адепт. Не знаю откуда, но баеки смогли выставить адепта трансформации. Присутствующие покачали головами, кто-то из молодых даже присвистнул. Для местного захолустья эта стадия была весьма и весьма внушительной. Вот только Хаджара это уже давно не впечатляло. По словам его мастера, для детей дворян империи вся секта Черных Врат была не более чем сборищем деревенщин. В империи, чтобы попасть в секту, а то и вовсе в одну из академий, требовалось достичь стадии трансформации к 14 годам. И вот такого уровня принц не смог бы достичь, даже если бы старался в 10 раз сильнее, что в принципе было невозможно. Просто в империи Дарнас ресурсов было намного больше, чем здесь, на окраине. «Мной было принято решение встать лагерем у городка Тихий Вечер». Примус передвинул несколько фигур, служивших изображением его армии, к точке на карте. «Там мы наняли лучших лекарей и стали ждать новостей. Увы, городок маленький, миллиона четыре, не больше. Так что мы не стали просить у них провиант. Мы бы просто разорили их требованием прокормить трехсоттысячную армию». «Пришлось охотиться?» — спросила Элизабет. «Все так, моя королева», — кивнул Примус. «Благо местные леса не способны дать рождение сильным тварям. Мы не встретили ни одного монстра выше начальных ступеней пробуждения силы. Ну да, развиваться в этом мире могли не только люди, но и звери». Южный ветер часто рассказывал, что бывают такие звери, что сильнее и умнее многих людей. У них, как у адептов, был свой путь развития со своими стадиями, но об этом не сейчас. И во время одной из загонных охот старший офицер упал с коня и провалился в яму. «Казначей!» — позвал король. Подарить этому офицеру поместье и тысячу слуг». Еще никто в моем королевстве так удачно не падал с лошади. Казначей, простой на лицо, но острый на ум дядька кивнул и что-то записал в свитке. Продолжай, брат. Спустившись за ним в пещеру, мы обнаружили жилу солнечной руды. Народ в очередной раз переглянулся. Солнечная руда. Из нее делали солнечный же металл намного более прочный и легкий, чем простая сталь и железо. И именно из солнечного металла создавались артефакты уровнем выше, нежели духовные. Так что, выражаясь простым языком, офицер свалился не просто на целое состояние, а на жилу, по стоимости превышающую совокупную ценность всего королевства. Насколько богатый, не было смысла радоваться раньше времени если там руды с гулькин нос. Никто ради двух-трех килограмм не станет разворачивать там целый прииск. Отправят пару горняков с военным сопровождением и утащат добычу в казну. Не меньше десяти километров в глубину и около семнадцати метров в ширину. Вот теперь народ притих. Лишь один южный ветер слегка прикрыл глаза, а потом выдал не меньше тысячи тонн. Измерять в золоте бесполезно, а в лазурных монетах империи все равно бесполезно. Я не знаю, сколько может стоить такая жила. Бесценно, подвел итог король. И нам надо с этим что-то делать. Для начала, любой, кто распространит информацию об этом, автоматически станет врагом империи. Никто не выйдет из кабинета, пока не принесет клятву на крови. Никто не стал спорить. Пусть и клятва на крови была довольно серьезным аргументом. Стоило такую нарушить, как кровь в теле человека моментально загоралась. Смерть в итоге была ужасной и весьма мучительной. «Твои солдаты и тот офицер, примус, уже ее принесли?» «Сразу по обнаружении», — кивнул военачальник. Хавер чуть облегченно выдохнул. Подобные новости могли привлечь стервятников со всей долины, а таких насчитывалось не меньше десятка королевств, по силе равных, а то и превосходящих лидус. Не говоря уже про семейные кланы и секты. «Я бы так не радовался, Хавер», — одернул брата Примус, «единственный в королевстве, кто мог безнаказанно это сделать». Мы не можем разрабатывать эту жилу втайне ото всех. Поставим гарнизон, возведем вокруг крепость. Каждого солдата отберем лично и всех под кровную клятву. Военачальник правильно говорит, присоединился южный ветер. На возведение форта потребуется не меньше месяца. Стройка будет огромной. Все сразу заинтересуются. «Зачем Лидусу мощный оплот далеки от границы?» «До нее не так уж и далеко». «Четыре дня галопом покачал головой Примус. «Все наши форпосты в двух днях пути, а это в два раза ближе». В кабинете повисла тяжелая, нетущая тишина. Ситуация была из той области, когда богатство видишь, а вот коснуться его пальцы обожжешь. И благо, если только пальцы, по дороге еще и жизнь можно потерять, вместе со всем королевством. «И какие ваши предложения?» — откинулся на спинку Хавер, подперев подбородок кулаком. «Можно обратиться к черным вратам?» — предложил Южный Ветер. «Хватит тебе уже с этими вратами!» — отрезал мастер. «Не по их носу добыча. Нужно идти к императору». «Как раз на следующей неделе отправляем ему дань». «К императору», — повторил Хавер. «К императору говорите, достопочтенный мастер. А знаете ли вы, что империя Дарнас в данный момент воюет с империей Ласкан?» Народ переглянулся. Таких новостей они не знали. Лишь королева и король были в курсе таких нюансов большой политики. Вы себе представляете, что начнется, если император узнает об этой жиле. Сюда пригонят одну из его армий. А сколько у него там человек? 120-130 миллионов. Даже если он решит не ставить здесь наместников, как мы их прокормим? Наши леса будут вырублены под корень во время их стройки. Наши города останутся без полей, без запасов. Вся Южная область будет разорена, и это в лучшем случае, а в худшем. В худшем простой народ угонят на принудительные работы, заклеймят рабами и угонят, а сюда приедут имперские наместники. Так ведь уже было с одним из королевств, помнишь, Примус? Военачальник посмотрел на разом посмурневшую королеву и кивнул. «Помню, брат, помню». «Хочу заметить, мой король», — подал голос один из герцогов, «что, несмотря на возможное разорение области, мы будем при этом процветать, и закройте рот, герцог, пока я не сделал это за вас». От короля повеяло недоброй силой и, говоривший мигом, утих и побледнел. «Брат, успокойся и подумай», — стоял на своем примус. «Герцог Ремейн в чем-то прав» и не надо сходу кипятиться. Ты только подумай. Ну, отдадим мы эту южную территорию. И что? Невелика жертва. Зато настанут столь вожделенные для тебя и твоей жены мирные времена. Кто сунется к нам, если здесь будет стоять армия самого императора? Я слышал, что старшие офицеры в ней все не ниже небесных солдат, а генералы — те и вовсе рыцари духа. «Рыцари Духа» — эти два слова вселяли трепет и неверие в сердца простых людей. Для многих эта стадия развития была не больше, чем частью вечерних легенд, рассказываемых детям. Сложно представить, что такие монстры действительно жили под одним небом с простыми людьми. «На что ты намекаешь, брат? На то, что мы можем приобрести больше, чем потерять?» Если получится, мы сумеем договориться не меньше, чем на 10, а то и 15% от добычи. Ты представляешь, какие-то огромные деньги. Мы сможем, наконец, отстроить новые большие города, поставить школы, пригласить преподавателей высоких рангов. Сюда потянутся адепты в надежде урвать кусок от жилы или попасть в ряды имперской армии». Римус неотрывно смотрел на точку на карте, обозначавшую место, где жила выходила на поверхность. «Мы сможем получить техники и знания, о которых и мечтать не могли. Ты и я, ты да и другие, у нас появится шанс стать небесными солдатами, коснуться вечности, по праву называться адептами, а не смертными». «И какой жертвой...» сломленными судьбами десятков миллионов людей? Нищих оборванцев, жалких муравьев, вечно копошащихся в грязи. Что их жизни? Век, не больше. Да и то, в пятьдесят они уже не возделывают поля, не сражаются на полях. И ждивенцы, на которых уходят драгоценные ресурсы. Без них королевство будет только проще. «Ты забываешься, брат?» Нет, это ты забываешься, Хавер. Сколько можно постоянно терпеть набеги кочевников и удары соседей? Сколько еще мы будем влочить свое жалкое существование? Ты ведь не ездишь в империю платить дань. Я езжу. Это мне видеть их приграничные поселки, которые богаче и краше нашей столицы. Это мне терпеть насмешки их мелких дворян, не считающих нас даже крестьянами, Это мне видеть безусых мальцов, по силе, в несколько раз превосходящих меня. И все почему? Потому что их с детства пичкали травами, которые у нас не растут. Им покупали снадобья, которые у нас не умеют делать. Их обучали техникам, о которых мы даже не слышали. — Так ты радеешь за королевство или пытаешься успокоить свою зависть? — тихо прошептал Хавер. Но в этом шепоте силы было больше, чем у некоторых в крике. Обстановка накалялась. «Я не понимаю, почему ты так слеп, брат?» «Слеп не я», — покачал головой Хавер, — «а ты, Примус. Помнишь, что говорил отец? Жизнь даже одного крестьянина, пусть старого и немощного, но жизнь, она дороже десятка телег, груженных золотом» и эти жизни оберегать честь, честь, которой достоин король. Отец был слаб и глуп, и ты такой же, потому он и сделал королем не меня, а тебя. Хавер схватился было за рукоять меча, но его руки легко коснулась ладонь Элизабет. Королева лишь покачала головой и тепло улыбнулась. Ярость ушла из глаз короля, и его дыхание выровнялось. «Ты правильно сказал. Он сделал королем меня. И мой королевский указ следующий. Яму сжилой закопать. Все разговоры о ней прекратить. Мы будем продолжать жить так, как если бы ее никогда не было. На этом все». Примус хлопнул ладонями по столу и вышел вон. За ним последовала добрая половина герцогов. В этот момент Хаджар понял, что ему все же придется тренироваться еще упорнее, если это вообще было возможно, потому как чуяло его сердце, так просто это все не уляжется.